Но мне известно, что он здесь. Хм. Нэтлингер, когда-то я слышал это имя. Да и лицо его напоминает мне что-то, что я поклялся не забывать. Это имя я слышал много лет назад и сказал себе, «Йохен, запомни его, возьми его себе на заметку» но теперь я не знаю, что хотел запомнить. Во всяком случае, будь начеку. Тебя бы наверняка стошнило, если бы ты узнал, что он успел натворить на своем веку. Тебя бы рвало до самой твоей кончины, если бы ты увидел тот фильм, который покажут ему в день страшного суда, фильм о его жизни. Он из тех молодчиков которые приказывали выламывать у мертвецов золотые коронки и отрезать волосы у детей. Беда или порог? Нет, в воздухе запахло убийством. Эти люди понятия не имеют, как и когда давать чаевые. По чаевым легче всего определить человек. Сейчас, пожалуй, уместно было бы предложить сигару, но во всяком случае не деньги, а тем более такие крупные, как зеленая кредитка в 20 марок, которую этот господин, ухмыляясь, положил на конторку перед Йохеном. Что за олухи? Они не знают простейших законов обхождения с людьми, не знают азбучных истин обращения с портье как будто в принце Генрихе оптом и в розницу продаются чужие секреты, как будто постояльца, который платит сорок-шестьдесят марок в сутки, можно купить за зеленую двадцатимарковую бумажку, за двадцать марок, предложенных совершенно незнакомым человеком, чье единственное удостоверение личности — дорогая сигара и костюм из добротного сукна. Подумать только что такого типа человек становится министром или дипломатом, хотя не знает Азов, сложнейший из всех наук, науки подкупа. Йохен огорченно покачал головой и не притронулся к зеленой бумажке. — Даров не принимай! Трудно поверить, но к зеленой бумажке... Прибавилась синяя, предложенная сумма дошла до 30 марок, и в лицо Йохину дохнули густым облаком дыма портагос, эминентес. — Ну что ж, дыши на меня, дыши мне в лицо своей четырехмарковой сигары, можешь даже прибавить еще кредитку, лиловую. Йохина нельзя купить ни за какие деньги. А тебе уж подавно. Немногих любил я в своей жизни, но, молодой Фемель, мне по душе. Тебе не повезло. Ты, конечно, важный господин. Твоя подпись немало значит, но ты опоздал на полторы минуты. Тебе бы надо почуять, что деньги совершенно неуместны, когда дело касается меня. У меня, если хочешь знать, в кармане договор — заверенный нотариусом, и по этому договору моя коморка под крышей принадлежит мне пожизненно. К тому же я имею право держать голубей. На завтрак и на обед я могу выбрать себе, чего моя душа пожелает. Кроме того, я ежемесячно получаю полтора марок чистоганом прямо в руку. Это сумма в три раза больше той, что мне требуется на табачок. У меня есть друзья в Копенгагене и Париже, в Варшаве и Риме. Если бы ты только знал, как стоят друг за друга голубятники, но ты ничего не знаешь, хотя и вообразил, будто за деньги можно добиться всего. Эту философию вы внушаете сами себе и, разумеется, портье в отелях. За деньги... «Портье готовы на всё. Они продадут тебе родную бабушку за лиловый полусотенный билет. Но я сам себе хозяин, друг мой. С одним единственным ограничением здесь, внизу, когда я заменяю портье».